Глава третья. Полубожественная личность. Герой в греческом мифе. Ради вечной славы. В наши дни значение слова «герой», в общем-то, ни у кого не вызывает сомнений. Так принято называть человека, который совершает некий благородный, самоотверженный поступок не ради выгоды, а ради общего блага, причем нередко ценой собственной жизни. Также героем мы называем, например, действующее лицо книги или кинофильма. В этом случае персонаж вовсе не обязательно делает что-нибудь выдающееся. Более того, даже не обязательно является положительным персонажем. Слово «герой» пришло к нам из Греции, где означало дословно «вождь», «предводитель», «мужественный военачальник». Но вот только в древнегреческой мифологии большинство героев были не просто доблестными воинами, У них была еще одна характерная примета. Практически все они имели в своей родословной богинь или богов. Иногда богом был кто-то из родителей героя, как, например, это произошло с Гераклом, сыном Зевса и смертной женщиной. Часто богом или богиней являлся кто-то из бабушек, дедушек героя или даже представителей более ранних поколений. Например, мать Одиссея, которую звали Антиклией, Была дочерью человека по имени Автолик, а тот, в свою очередь, приходился сыном Гермесу. Отец Одиссея, Лаэрт, был внуком Зевса. То есть Одиссей имеет божественное происхождение и по отцу, и по матери, но не в первом поколении. Если верить мифам, большинство героев отличались красотой, силой, высоким ростом, смелостью, совершили немало подвигов. От богов их отличало только то, что герои были смертны. С течением времени в греческой мифологии значение слова «герой» немного изменилось. Так стали называть не только потомков богов, но и просто тех, кто, не имея в своей родословной высших существ, тем не менее сражался с врагами и чудовищами, отличался благородством и храбростью. Ну а мы пока поговорим о классических героях имена которых сохранили для нас мифы. Почему Геракл, Ахил, Ахилес, Персей и многие другие боролись с различными страшилищами и выполняли невозможное? Да, у каждого из них могла быть та или иная уважительная причина. Например, Геракл, по одной из версий, был просто вынужден совершить 12 подвигов, подчиняясь по воле ненавидевшей его Геры своему родственнику Еврисфею. Правда, при этом Гераклу якобы еще в детстве было предсказано, что эти подвиги в итоге принесут к ему бессмертие. Но в большинстве случаев греческий герой совершает подвиги потому, что такова его природа. Его влекут слава, почет, он жаждет азарта, битвы. Поэтому греческие герои участвуют во всех возможных войнах, как, например, Ахил уничтожает чудовищ, как Персей. Да, в результате герой может получить вечную благодарность потомков, спасенных от кабана-людоеда, льва с непробиваемой шкурой, огнедышащего дракона или тому подобного создания. Но желание спасти кого-то далеко не всегда является для него главным. А самой значительной наградой для героя могло стать бессмертие. Герой в веках Постепенно из мифов о героях рождается героический эпос – сказания о прошлом и подвигах великих воинов, часто перемешанные с описанием реальных исторических событий. Многие знаменитые образцы такого эпоса представляли собой вариации древних мифов, как, например, русские былины. Считается, что образы некоторых богатырей могут представлять собой так называемые творческие переработки образов древних славянских богов. Вопросы вечной жизни и методы воспитания. Кстати, о бессмертии. Попытка обрести его – еще один популярный сюжет греческого мифа. Часто ребенка полубожественного происхождения пытается сделать бессмертным кто-то из его родителей-небожителей, Иногда же он завоевывает себе это право сам, получает его в дар от богов за свои свершения. Классический пример – величайший из героев Ахил, персонаж Гомеровской Илиады, герой Троянской войны. Матерью Ахилла была морская богиня Фетида, одна из многочисленных дочерей уже известного вам морского старца Нерея. Отец его, Пелей, царь острова Эгена, приходился внуком самому Зевсу. Так что Ахиллу, как говорится, от природы было дано очень много. Свадьба Пелея и Фетиды стала весьма запоминающейся. Во-первых, как гласят мифы, ее почтили своим присутствием множество богов, вручивших молодоженам замечательные подарки. Например, Пелей получил новый меч от бога-кузнеца Гефеста и плащ от самой Геры. А вот богиню ссор и Раздоров, которую звали Ирида, на свадьбу не позвали. Видимо, были прецеденты. И она, клокоча от обиды и зависти, подбросила на стол золотое яблоко с надписью «Прекраснейший». Ну, а что было дальше, наверное, знают все. Из-за яблока перессорились Гера, Афина и Афродита. Все остальные боги самоустранились от дамского конфликта. И богини отправились искать того, кто сможет разрешить их спор. В итоге они обратились к пареньку по имени Парис, сыну царя Трои. «Отдай яблоко мне», — сказала Гера, — «и я сделаю тебя могущественным правителем». «Нет, лучше мне», — заявила богиня справедливой войны и мудрости Афина. «И я сделаю тебя великим воином». «А если ты отдашь яблоко мне», — промолвила Афродита, «я одарю тебя любовью самой прекрасной в мире женщины». «Парис...» отдал яблоко Афродите, правда, задача была в том, что самая прекрасная женщина в мире, Елена, была замужем за царем Спарты Минилаем. Но кого волнуют такие мелочи, когда на кону звание королевы красоты Олимпа? Парис отправляется в Спарту, там в него влюбляется Елена, которая бежит вместе с ним в Трою, а ее рассверепевший супруг, собрав в помощь себе большинство греческих царей с их флотилиями, отправляется на войну С троянцами. Этой войне было суждено продлиться 10 лет, и именно на этой войне прославился Ахил, воевавший на стороне греков. «Одну минуточку, можете сказать вы, ведь ссора богини за яблоко случилась на свадебном перу родителей Ахила, а война, видимо, началась вскоре после этого. Так что же, он там воевал, находясь в утробе матери, или он сразу родился взрослым, или Парис ждал пару десятков лет, пока исполнится обещание, данное ему Афродитой. Троя илион. Троя, осаде которой посвящена поэма Гомера, Илиада, находилась на территории Малой Азии. Ныне это земли Турции. Этническая принадлежность троянцев достоверно не выяснена. Греки часто называли их Тевкрами. Трою же они именовали Илионом, Отсюда, собственно, и название Илиада. Троянская война, в ходе которой погиб этот цветущий город-крепость, видимо, относится примерно к XII столетию до нашей эры. Не обращайте внимания на такие условности. Подобных несостыковок в греческих мифах, впрочем, как и в любых других, видимо-невидимо. Причина не только в том, что у богов и героев время может течь не так, как у простых людей, но и в том, что все эти мифы долгое время были разрознены и записаны уже достаточно поздно. Еще один важный момент. читающий древнегреческие мифы часто впадают в недоумение по поводу того, почему у греков было так много царей, причем одновременно. Ничего удивительного. Царь в архаической Греции – это в первую очередь военный вождь, правящий какой-то определенной областью. Единой власти в Греции тогда не было. Классический пример Одиссей, царь Итаки, небольшого островка, который при желании можно было пройти за день вдоль и поперек. Детство Ахила, да, у него все же было детство, было довольно счастливым. Родители души в нем не чаяли, младенец был сильным, выносливым и любознательным. Вот только его мама, Фетида, никак не могла смириться с мыслью, что сын ее будет смертным. И она решила любой ценой сделать его неуязвимым. Каким именно способом Фетида пыталась этого добиться, версии разница. Согласно одной из них, днем она натирала тело младенца амброзией, так именовалась пища богов, благодаря которой они получали вечную молодость и бессмертие, а ночью для пущего закаливания укладывала его в горящий очаг. Однажды эту сцену застал Пелей, пришел в ужас и строго запретил жене проводить над сыном подобные эксперименты. Одна пятка ребенка осталась не натертой амброзией, и в итоге это было единственное слабое место у Ахилла. По другой версии, изобретательная мать окунала сына в воды реки Стикс, окружавшей царство мертвых, чтобы сделать его сильным и неуязвимым. Держала она его при этом за пятку. Воспитателем Ахила был мудрый кентавр по имени Херон, обучавший его не только обращению с оружием и военному искусству, но и, например, игре на лире. Вообще, греки считали кентавров полулюдей-полулошадей буйными, злобными и склонными к пьянству. Но Херон, видимо, был исключением из правил. Что же касается Фетиды, то некоторые легенды утверждают, что после того, как муж раскритиковал ее методы повышения жизнестойкости сына, она покинула их обоих и вернулась в привычную для нее водную стихию. Лица Илиады и героический культ. Когда началась Троянская война, Ахил принял в ней участие. Более того, под его началом оказалось целое войско и несколько десятков кораблей. Практически вся гомеровская илиада, описывающая последний, десятый год осады Трой, построена на противопоставлении двух характеров, двух великих воинов – Ахила и Гектора, старшего сына троянского царя Приама. Все прочие многочисленные цари, военачальники и даже боги да, последние фактически принимали участие в военных действиях, кто-то на стороне греков, кто-то на стороне троянцев, играют в основном вспомогательные роли. Некоторые источники утверждают, что Херон обучил Ахилла в числе прочего искусству врачевания при помощи различных целебных трав. «Илиада», созданная почти 3000 лет назад, по сей день может считаться не просто образцом эпической поэмы, продуманный сюжет, сложные разнообразные характеры, Высокий трагический накал – все это делает ее истинным литературным шедевром. Конечно, в том тексте Илиады, который ныне известен нам, присутствуют поздние наслоения. Те, кто собирал, компоновал и записывал древнейшие легенды, скорее всего, добавили к ним что-то от себя, хотя бы просто с целью большей логичности и связности. И даже с учетом этого поэма о взятии Трой увлекательна и, скажем так, современно. Образ Ахилла сохраняет много черт, характерных для богов Древней Греции. Его характер во многом стихийен, противоречив, непредсказуем. Он обладает невероятной силой и смелостью. Он один стоит нескольких десятков воинов, искренне желает победы своим соотечественникам, но в то же время отказывается принимать участие в военных действиях после того, как ему наносит оскорбление один из царей – Агамемнон. Он отличается неистовой жаждой славы и кровожадностью – но при этом очень почтителен по отношению к своей матери. Иногда коротает время между сражениями, играя на лире. Когда Гектор убивает его друга Патрокла, Ахил не успокаивается, пока не вступает в единоборство с Гектором и, победив его, долго издевается над трупом, таская тело врага вокруг стен трои, привязанным за ноги колесницы. Правда, когда престарелый троянский царь Приам лично является... Ахилу с просьбой отдать тело сына для погребения, греческий воин встречает его вежливо и даже останавливает военные действия, чтобы дать троянцам возможность похоронить их защитника. Образ Гектора еще более сложен, и, возможно, троянский царевич даже более симпатичен автору, если разговор об авторстве здесь вообще уместен. Он ничуть не менее смел, самоотверженный, чистолюбив, чем Ахилл, Но Гектор постоянно помнит о том, что он сражается не только ради личной славы, а еще и ради безопасности города, который представляет как сын правителя, ради семьи, которую он обязан защищать. А вот и многие греческие цари и полководцы, несмотря на то, что дело их казалось бы правое, паррис увез жену Минилая, нарушив все законы гостеприимства, далеко не всегда вызывают симпатию. Чего стоит хотя бы Агамемнон, жадный, высокомерный и наглый, правда при этом он остается доблестным воином. То ли пятка, то ли лодыжка. Некоторые филологи утверждают, что переводы, в которых единственным уязвимым местом Ахилла была пятка, не совсем точны. Скорее всего, это должна быть лодыжка. Согласитесь, что чисто технически держать ребенка за пятку, окуная его в воду, не очень удобно. Хотя и лодыжка не самый удачный вариант. Но все же крылатое выражение Ахиллесова пята которым обозначают какое-либо слабое место или брешь в обороне, весьма образно и наглядно. Ахилл погиб незадолго до падения Трои. Отравленная стрела поразила его в единственное уязвимое место – Пятку. По разным версиям легенды убил его то ли Парис, то ли сам Аполлон, выступивший на стороне Троянцев. История жизни Ахилла после смерти также разнится. В некоторых из них утверждается – что его душа, как положено, отправилась в царство Аида. В других же сказано, что богиня Фетида забрала тело сына прямо с погребального костра, снова вдохнула в него жизнь и перенесла на остров Левка или Змеиный в Черном море, где он обрел вечную жизнь и где сложился в результате культ героя. Да, многие древнегреческие герои в итоге становились объектом культа. Видимо, считалось, что множество совершенных подвигов и родство с высшими существами давали герою возможность помогать людям и после смерти. Поэтому в их честь тоже воздвигали святилища и обращались за помощью. Правда, с оговорками. Герой практически никогда не считался вознесенным на Олимпы, равным таким богам, как Зевс или Посейдон. Обычно их считали все же обитателями царства мертвых куда после смерти отправлялись также и самые обычные покойники, но, скажем так, наделенными особыми полномочиями. Поэтому им можно было принести жертвы, совершить необходимые обряды, попросить о чем-то. Как именно все это выглядело, сейчас сложно судить. Но многие исследователи считают, что в культе героев было много общего с культом темных, подземных богов, таких как богиня магии и преисподней, Геката. Например, ей жертвы обычно приносили по ночам. Исключениями из этого правила стали Геракл, взятый в конце жизни на Олимп, и сын Аполлона, врачеватель Асклепий, также вознесенный в компанию небожителей. К ним обоим можно было обращаться и как к героям, и как к полноценным богам. Охотник за головами и чудовищами. Несколько иной тип героя, не великий воин на поле битвы, а в первую очередь победитель чудовищ представляет собой Персей сын аргосского царя Акрисия, вернее, Зевса. Начало истории таково: У Акрисия была дочь по имени Даная, славившаяся невероятной красотой. Когда девочка подросла, отец начал размышлять о том, за кого бы ее выгоднее выдать замуж, но, обратившись к оракулу, получил неожиданный ответ. «Если твоя дочь родит сына, он не просто лишит тебя власти, ты погибнешь от его руки». Перепуганная Криси оборудовал под землей покои, в которые заточил Данаю, чтобы навсегда избавить себя от возможности появления внучат. Но на его беду, красоту Донаи уже давно заметил Зевс. Как известно, для него не было ничего невозможного, и повелитель богов Превратившись в золотой дождь, просочился в подземный дворец. В итоге произошло то, чего так боялся отец Данай. Она произвела на свет сына. Увидев мальчика, Акрисий решил пожертвовать и дочерью, и внуком. Он посадил Данаю и новорожденного Персея в бочку, в некоторых вариантах легенды, в ящик, и приказал бросить ее в море. Ничего не напоминает? Да, подобные сюжеты впоследствии были перепеты во многих культурах. У нас же его использовал, например, Александр Сергеевич Пушкин в сказке о царе Салтане. Правда, там была немного иная предыстория. Бочку с даной и Персеем в итоге вынесла на берег острова Сериф, Сирифус, где ее обнаружил рыбак по имени Диктис. Он отвел женщину с ребенком к своему брату, Полидекту, царю острова. Брат царя ловит рыбу. Для древней Греции ситуация вполне обыденная. О царях того времени и их владениях уже говорилось ранее. Далее все шло своим чередом. Персей рос, как положено, не по дням, а по часам. Злой и жадный полидект время от времени звал Данаю замуж, та отказывалась. Когда в очередной раз царь задумал добиться своего силы, Персей дал несостоявшемуся отчиму отпор и последний задумал от юноши избавиться, дав ему задание принести голову страшного чудовища, Горгоны, Медузы. Мифы гласят, что Полидект практически взял Персея на слабо, мол, раз ты сын Зевса, так докажи это, соверши подвиг избавь человечество от жуткого монстра. А чудовище и правда было что надо. На голове Медузы вместо волос извивались змеи, тело было покрыто прочной чешуей, а руки-лапы с огромными когтями оковывали медные пластины. К тому же Гаргона умела летать, раскрывая золотые крылья и без труда настигала любого, кого наметила себе в качестве жертвы. Историческое и биологическое. Согласно мифам, из трех сестер Гаргон смертной была только Медуза, двух других звали Стейно и Эвриала. Морские создания Медузы получили свое название именно в честь героини греческого мифа. Внешний вид этих существ, видимо, напоминал голову Медузы с шевелящимися на ней змеями. Персей согласился и отправился в путь. Ему повезло. Многие боги Олимпа симпатизировали юному герою и поэтому снабдили всем необходимым. Например, Афина дала ему отполированный щит, в котором все отражалось, как в зеркале. «Взгляд Гаргоны обращает в камень любого», — сказала богиня. «Поэтому, когда доберешься до нее, ни в коем случае не смотри ей в лицо. Смотри только на отражение в щите». Бог Гермес вручил Персею меч, который мог прорубить твердую чешую, покрывавшую тело горгон. Согласно греческой мифологии, горгон было несколько, но медуза была самой жуткой из них. А еще то ли от Гермеса, то ли от неких нимф молодой герой получил крылатые сандалии, которые могли быстро перенести его туда, где жили горгоны и шапку-невидимку. Бой с медузой завершился победой Персея, и он, отрубив страшную голову чудовища, взял ее с собой. Считается, что змеи на земле появились из крови горгоны, которая капала из отсеченной головы. По пути обратно на остров Сериф Персей совершил еще один подвиг, который стал основой для сюжетов картин, скульптур, опер, литературных произведений. Он спас царевну по имени Андромеда. Согласно легенде, мать Андромеды, Кассиопея, Постоянно похвалялась красотой своей дочери и своей собственной, утверждая, что до них далеко даже богиням. Эти речи услышал Посейдон, разгневался и отправил жуткое морское чудовище опустошать земли, которыми правил отец Андромеды Кефей. Причем повелитель Морей заявил, что чудовище не угомонится до тех пор, пока несчастную царевну не отдадут ему на съедение. И, пролетая на крылатых сандалиях над берегом моря, Персей увидел прикованную к скале Андромеду. Герой влюбился в прекрасную девушку с первого взгляда и пообещал ее отцу, что избавит его владение от чудовища, если кефей отдаст Андромеду за него замуж. Царь согласился. И Персей, дождавшись, пока жуткое морское создание появится из глубины, вступил с ним в единоборство. Юноша одолел его и едва ли не на следующий день сыграл свадьбу с Андромедой, после чего отправился на Сериф уже вместе с ней. Полезная голова. Во время свадебного пира Персея и Андромеды свои права на девушку пытался заявить ее предыдущий жених по имени Финей, который, впрочем, не пытался спасти возлюбленную, когда ее намеревались принести в жертву чудовищу, посланному Посейдоном. Коварный Финей сделал попытку убить Персея, но тот продемонстрировал ему голову горгоны и обратил злоумышленника в камень. Вернувшись на остров, который некогда дал приют ему и его матери, Персей увидел, что Полидект распоясывался окончательно. Даная практически переселилась в одно из местных святилищ, потому как только в нем она могла не опасаться постоянных преследований царя Серифа. Полидект всячески притеснял даже собственного брата Диктиса, который пытался вступиться за несчастную женщину, когда-то им спасенно. Персей быстро восстановил справедливость. Он показал злобному царю голову Медузы и обратил его в камень, после чего передал власть на Серифе его брату и отправился с матерью и женой где-то в Аргос. Предварительно Персей вернул владельцам все, чем снабдили его боги. Сандалии, шапку, меч, щит. А голову Медузы Персей подарил Афине. Она прикрепила ее на свой щит для устрашения врагов. Если вы присмотритесь к изображениям Афины, то на ее щите часто можно увидеть эту самую голову. А еще голова Гаргоны стала популярным архитектурным украшением. Ее можно увидеть на многих мостах и зданиях 19 столетия, во времена, когда получил распространение так называемый классический стиль, ориентировавшийся на античную культуру. Религиоведы считают Персея одним из прототипов святого Георгия, боровшегося со змеем, драконом, символом зла. А что же с предсказанием, которое Акриси некогда получил от богов? Ведь, согласно ему, Персей должен был убить собственного деда. Предсказание исполнилось. Мифы рассказывают об этом по-разному, но самый популярный вариант таков. Персей поклялся не причинять вреда своему деду, думая, что тем самым обезвредит предсказание. Но, тем не менее, Акрисий на всякий пожарный решил переселиться на один из соседних островов. Персей последовал за ним, намереваясь уговорить вернуться обратно. В это время умер правитель этого самого острова. По обычаям того времени похороны знатного воина или правителя обычно сопровождались не только принесением жертв и сложными обрядами, но и чем-то наподобие спортивных состязаний. Участвовавшие в них посвящали свои победы богам и памяти умершего. Персей принял участие в играх, и когда он метнул диск, спортивный снаряд отскочил от земли и убил Акрисия на месте. Предсказание было исполнено. О судьбе самого Персея сохранилось мало преданий, но есть упоминания о том, что он погиб во время междуусобной войны. Ну, а история героя и его побед над чудовищами стала основой для множества произведений искусства. Кроме того, на небе ярко сияет созвездие, названное в его честь.